Пока Азертон произносил свой пламенный монолог, Джон Стручок крепче и туже завязывал меня. Когда Азертон закончил, я придал лицу беззаботное выражение и ответил. «Вы говорите так, будто ваши пытки доставляют мне ни с чем не сравнимое наслаждение». Тише. Не вертись. Ребята, а ну-ка держите его крепче. Из стручка вышел бы неплохой костолом. За стручка ответишь. Молчите, Джонс. Лучше качественно выполняйте свою работу. Да, сэр. Так что вы начали говорить стендинг? «Мне не в чем вам признаваться. Я дал бы вам отрубить мою правую руку, чтобы иметь возможность отвезти вас хоть к какому-нибудь динамиту». О, я насквозь вижу вашу образованную породу. Вы брыкаетесь и артачитесь подобно необъезженной лошади». «Туже, Джонс! Туже! Это только наполовину стянуто! Стендинг! Если вы не признаетесь, то вам будет крышка! Прощайте!» Чем человек становится слабее Тем менее он чувствительен к страданиям Боли меньше Потому что нечему болеть Человек уже ослабевший Слабеет медленнее Всем известно, как плохо переносят болезни силачи Гораздо хуже, чем женщины И калеки Когда запас сил иссекает то организму становится нечего терять. Лишняя плоть исчезает. Оставшаяся натягивается и становится упругой, как резина. В тюрьме я приобрел такой организм, который уверенно цеплялся за жизнь. Морал и Оппенгеймер... Мои ближайшие друзья и соседи всячески поддерживали меня.